киношники называют такие банки для хранения пленки «яуфом». Я говорил спокойно и внятно, чтобы у тех, кто сейчас подслушивает этот разговор в Москве, не было сомнений, о чем идет речь. «Лады, я поехал, салют!» сорвавшимся голосом сказал Светлов. Я медленно повесил трубку, оставшиеся монетки посыпались из автомата. Я не обратил на это внимания. Там, в Москве, Светлову осталось сделать последний ход, но любая мелочь еще могла сорвать задуманный нами салат. «Я не понимаю, — сказала Аня, — что за адрес вы продиктовали? Я же вам еще ничего не сказала. Теперь мы, пожалуй, позвоним моему другу в Париж, чтобы он не волновался там, а потом пойдем в кафе, и вы мне все скажете, — ответил я. В это время в Москве. Милицейская «Волга» Марата Светлова шла по осевой линии проспекта Мира на север к Ярославскому шоссе. Через колхозную площадь мимо Рижского вокзала Светлов выжимал из форсированного двигателя машины все, что мог. Дворники метались по лобовому стеклу, сметая падающий снег. На крестовом мосту перед светофором был затор. Светофор горел и горел красным светом и куда-то запропастился регулировщик. Машины нетерпеливо гудели, но Светлов сидел спокойно, пережидая пробку. В боковое зеркальце он видел сзади, через несколько машин, те две «Волги», которые стартовали за ним из боковых переулков Петровки сразу, как только он выехал из Мура. Но по дороге они явно отстали, чтобы не выдавать себя, Они следовали за Светловым не по осевой, а в потоке машин. И поэтому регулировщик получил по радио приказ притормозить Светлова. Теперь эти две серые, без всяких знаков принадлежности к милиции или КГБ «Волги», догнали Светлова, и тут же возник в своей будке регулировщик, и светофор снова зажегся зеленым огнем. Светлов усмехнулся. Рыба явно заглотнула наживку. Теперь нужно не дать ей опомниться. Тянуть и тянуть, чуть морщась от боли в правой руке. Светлов включил первую скорость, потом вторую, третью, и, усмехаясь, снова погнал по осевой. о выставке достижений народного хозяйства, рядом с построенной французами гостиницей «Космос», та же история. «Новая пробка» отчаянные гудки вечно спешащих таксистов. Но пока две серые «Волги» снова не пристроились в тыл к машине Светлова, на светофоре горел красный. Теперь нельзя отрываться от них далеко. Они должны видеть, когда он свернет в Ростокинский проезд, туда, где жили до эмиграции в Израиль, Финштейны. Поворот, короткий взгляд в зеркальце заднего обзора, серые «Волги» на месте — Мимо многоэтажного дома, в котором жили Финштейны, дальше, на окраину Москвы, к длинному ряду частных и кооперативных гаражей, которые вытянулись белыми, запорошенными снегом коробками вдоль замерзшей реки Яузы. У Финштейнов никогда не было своей машины, но старик Финштейн часто прирабатывал тем, что устанавливал в частных машинах радиоаппаратуру. Все выглядело логично, просто. Серые «Волги» без колебаний двигались за Светловым. Перед самым въездом в гаражи они приотстали, чтобы не обнаружить себя. И Светлов по пустой, наезженный колесами частных машин снежной колее, прокатил самую глубину безлюдного двора. Время было дневное, рабочее, в гараже было пусто. На каждой двери гаража висели большие амбарные замки. Светлов остановил машину у гаража номер 117, богатого, каменного, с чердаком надстройкой и голубятней на крыше. Гараж был закрыт. На нем висел такой же, как и на всех, амбарный замок. Четырьмя пистолетными выстрелами Светлов расколол металлическую замочную накладку, и всполошенные голуби шумно взлетели над гаражом. Светлов открыл дверь гаража, полусумраке поднялся по стремянке на чердак. В углу чердака, накрытая ветошью, лежала большая, цилиндрическая форма металлическая коробка со следами давней ржавчины. Вчера он сам поставил сюда эту коробку. Это и был наш секрет. Светлов выглянул в крохотное, запорошенное снегом окошко чердака. Две серые «Волги» медленно и почти бесшумно «катили по снежные колее к гаражу номер 117». Он усмехнулся, взял тяжелую железную банку «Ялф» и не спеша спустился с ней по стремянке. Выйдя из гаража, он увидел наведенные на него пистолеты. «Краснов, Олейник, капитан Запорожка и Николай Бакланов». «Спокойно, полковник», — сказал ему генерал-майор Краснов. «Есть два решения» ты отдашь нам пленки и через неделю получишь генеральские погоны. Или пуля в лоб. Решай. Светлов посмотрел им в глаза. Успокоившиеся голуби, стрижа крыльями воздух, возвращались в голубятню. Светлов взглянул в глаза Коле Бакланову. В них была та же жестокость, что и в холодных светлых глазах молодого капитана Запорожка. Этому Запорожка Светлов протянул тяжелый яв. Тот взял коробку и в окружении остальных понес ее к серой Волге. Светлов посмотрел на голубей, поднял земляком снега и силой запустил им в голубятню. Краснов и Бакланов недоуменно оглянулись, а голуби снова вспорхнули в низкое, сеющее снег, московское небо. «Где-то неподалеку прогрохотала электричка», Светлов торопливо почти бегом прошел к своей машине, которая тихо урчала невыключенным двигателем. И еще не сев, как следует, за баранку, Марат включил первую скорость. В зеркале заднего обзора он видел, как четверо, поставив на капот своей «Волги» этот ялф, пытаются открыть примершую крышку. Он успел переключить на вторую скорость и дать газ.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 На столике перед нами рядом с чашечками кофе и двумя рюмками какого-то ликера в красивой вазочке стояли израильские тюльпаны, которые я преподнес Ане. Их поставила в эту вазочку заботливая официантка, и это тоже было крохотной приметой нового человеческого мира. Я сказал, «Аня, есть только один путь получить сюда вашего Гиви. Вы назовете адрес...»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 но Чайковского там нет, там Брежнев. Я открыл портфель, достал телефонную книгу Москвы. На 306 странице была длинная колонка телефонов в киностудии «Мосфильм». В самом конце этой колонки на 38 строке было написано «Фильмохранилище», и тут же стоял телефон, но телефон мне не был нужен». Я выписал в блокнот номер страницы и номер этой строки и подошел к телефону-автомату. Набрал номер, который несколько часов назад дал мне полковник Трудков. Его громкий окающий говорок ударил мне в ухо. «Ну, как дела? Как там Западная Европа? Все же едет, подлецы!» «Записывайте», — сказал я сухо. «Страница 306, строка 38. Записали?» дальше. «Шестьсот девяносто третий стеллаж, коробка номер восемьдесят два девять». «Слушай, Шамраев», — сказал Трудков, — «а ты не можешь теперь послать эту жидовку подальше и вернуться, чтоб этого грузина ей не отдавать, а?» «Не могу», — сказал я, — «их тут восемь человек, они держат меня под пистолетом», — он молчал. «Похоже, взвешивал. Что они теряют?» «Если меня тут действительно прикончат». «Имей в виду, полковник», — сказал я. «Если Гиви не выйдет, у меня будет только один путь выжить. Рассказать здесь журналистам все, что я знаю. Ни Брежнев, ни Устинов тебе этого не простят». «Я понял», — сказал он хрипло. «Ладно, придется отдать и этого грузина, хрен с ним. Сейчас передаю шифровку в Москву. Диктуй мне номер телефона, с которого ты звонишь». Я прочел на телефонном диске многозначный номер и продиктовал ему. «Ладно», — сказал он, — «жди звонка». Спустя минуту в Москве, рядом с Арбатской площадью, в тяжелом каменном доме генерального штаба Советской Армии, в шифровальном отделе, приняли берлинскую шифровку и вручили ее сидевшему в вестибюле Валентину Пшеничному. Валентин открыл телефонный справочник Москвы, Нашел 306-ю страницу и вышел из генштаба. У каменных ступеней его ждала Чайка Жарова. Сам генерал-майор Жаров устало спал на заднем сиденье. Пшеничный открыл дверцу машины и разбудил генерала. Через 8 минут правительственная Чайка въезжала на территорию киностудии «Мосфильм». Перепуганный начальник ведомственной охраны студии показал, где находится фильмохранилище, в самой глубине Мосфильмовского двора, за площадкой натурных съемок, где как раз в это время знаменитый режиссер Сергей Бондарчук, лауреат Ленинской премии и кандидат в члены ЦК КПСС, снимал очередную массовую сцену к новому супер-колоссу «Десять дней, которые потрясли мир». Бондарчук сидел на операторском кране вместе с оператором, парил над массовкой, Кремлевская «Чайка» врезалась в кадр, двигаясь прямо на крохотный бутафорский броневик, с которого загримированный под Ленина актер Каюров Картаве произносил пламенную ленинскую речь. Знаменитая ленинская кепка была зажата в его простертой к массам руке. — Стоп! — закричал мегафон Бондарчук. — Откуда машина? — Убрать! — Пошел нахер! Небрежно проворчал в чайке генерал-майор Жаров и приказал «Езжай, езжай!». Прервав пламенную речь вождя Всемирной революции, кремлевская чайка пересекла площадку натурной съемки и подъехала к двухэтажному длинному серому зданию фильмохранилища. Там, в огромных залах с особым увлажненным микроклиматом, среди тысяч коробок с кино и магнитными пленками, Шеничный и Жаров нашли стеллаж номер 693 и на нем большую стандартную коробку Ялф номер 8209 с этикеткой «Фонограмма к Чайковскому». В Ялфе лежали бобины с коричневыми магнитными пленками.